Глава четвёртая. Ползунок индикатора никак не хотел подниматься к отметке полного заряда. «Я думаю, ты повредил центральный блок управления», — резюмировал Илья. «То есть версию, что накрылся твой древний генератор, ты даже не рассматриваешь?» «Не рассматриваю», — выдёргивая провод из спины синта, ответил старик. «Там ломаться нечему, и ресурс-аккумулятор у тебя в порядке, а значит, только одно — управляющий блок». «Возможно, стоит ещё раз перезапустить систему». «Вот уж, дудки!» «Мы уже пятый час в этом пыльном подвале сидим, а заряд как был 99%, так и остался». «Ну, эй, старый, это ведь тоже ничего?» «Это почти то же самое. 99, 100, какая разница?» «Есть разница. Показатель твоего заряда синонимичен показателю здоровья человека». Если человек здоров не на все 100%, значит, на 1% он болен. Меня пугает то, что я не понимаю причину этого сбоя. Кто даст гарантию, что после следующей зарядки индикатор не покажет 98 или вообще ноль? И главное, не отследить, когда это произойдёт. Ты ведь перманентно заряжаешься по воздуху. Надо понимать, откуда ноги растут у проблемы, чтобы вовремя оккупировать последствия. «Ты зануда, Илья». «Это ещё что?» Сполошился старик, вглядываясь в экран монитора. «Гости?» «Похоже на то». Илья бросил провод на землю и нацепил очки, отчего стал похож на архивариуса. «Посиди-ка здесь. Вдруг это наши друзья из Глобалтеха как-то напали на след». «Как? Учёного мы отправили загорать частным бортом, а я следов не оставляю». «Самонадеянность. Самый страшный грех человечества!» Изрёк Илья и поплёлся на лестницу. «Нет такого греха в Библии!» буркнул Арти, думая, что старик уже не слышит. Но он ошибся. Илья на секунду остановился и ответил. «А зря. Глупость и самонадеянность — самые страшные пороки. Потому что, в отличие от злонамеренной пакости, вредят не избирательно, а повсеместно!» И с этими словами поднялся наверх. «Философ доморощенный!» Хмыкнул Синт, заглядывая в экран. Он видел на мониторе, как Илья подошёл к двери и приоткрыл её, но впускать гостей не торопился. На всякий случай Арти достал из сейфа снаряжение, магнитный шокер, незаменимое оружие против боевых синтов и метательный нож. Вернувшись к экрану, он заметил, что старик активно жестикулирует, споря с кем-то стоящим за дверью. «Ну хватит», — сказал сам себе Арти и побежал наверх по лестнице. Ждать он не любил, тем более неприятностей. Выскочив из подвала, он опрометью помчался к воротам храма, но по мере приближения к Илье стал сбавлять шаг. Старик не выглядел напуганным, скорее раздосадованным и рассерженным. «Что там?» Одними губами, чтобы не слышали за дверью, спросил Арти. Илья ничего не ответил, лишь резко распахнул дверь. «За порогом стояла Саша». Растрёпаны, заплаканы, в чёрном маскировочном плаще, из-под которого выглядывал кусок белой ткани. Пелёнка. Приблизившись, Синт понял. Девушка держала на руках младенца. «Вы помогли мне один раз. Помогите ещё. Мне просто нужно время и убежище, чтобы придумать, что делать дальше». «У нас нет на это ресурсов», — проворчал Илья, обращаясь скорее к Арте, чем к девушке. «Чем более ребёнок. Это же серьёзный след, по которому нас легко обнаружат». «Впусти их», — спокойно сказал Арти. «В любом случае за дверью они нас демаскируют сильнее». «Спасибо», — выдохнула Саша и перешагнула через порог. «Если можно, пустите нас к ванной, потом я всё расскажу». «Ванная есть только в подвале. Помнишь дорогу?» «Да», — в глазах девушки читалась благодарность. Больше ничего не говоря, она спустилась по лестнице. «Мы об этом сильно пожалеем», — сказал старик, закрывая дверь. «Мы же не можем бросить её в беде. У нас есть миссия, которую мы не можем провалить. И, возможно, она как раз и является той преградой, которую нам надо преодолеть. Посланница Ада или ангельская проверка». «Что ты несёшь?» «Она не может быть одной уткой, раз стала частью нашей миссии». «К тому же она с ребёнком. Не думаю, что высшие силы так уж жестоки по отношению к младенцам». «Это ты просто не читал про жертвоприношение Авраама». «Неважно, я не могу её прогнать. Раз уж она постучала в нашу дверь, значит, мы ей поможем. Всё происходит божьим промыслом, значит, и моё решение тоже». «Посмотрим». «Ладно, посланник небес. Пойду принесу твоей подружке полотенце и простыни». «Чё, теперь в нашей обители про тишину можно будет забыть!» Илья ушёл искать банные принадлежности и постельное бельё. А Арти решил помочь Саше и девочке устроиться. Но перед лестницей его остановил голос. «Я на твоём месте старика бы послушался», — сказал Марк. «Почему?» — спросил Сент, поворачиваясь к ангелу. «Она аномалия. Ошибка в плане. Её надо было спасти лишь единожды». Божья милость — очень редкий дар, которому он награждает нечасто, а чтобы несколько раз подряд явное злоупотребление возможностями. Ты не знаешь? Нет, но есть чутье, интуиция, если хочешь. Я еще не видел, чтобы Господь так настойчиво вмешивался в чью-то жизнь. А он и не вмешивается. Это мое решение. Но ты не просто человек, он тебя послал. «Справедливости ради, надо сказать, что послал меня Микаэль. Так что в каком-то смысле я не Божий проект, а приехать Высшего Ангела». «Это одно и то же. Ты уверен?» Арчи внимательно посмотрел на молодого мужчину, которым прикидывался ангел начала перед ним. «Всё в руках его». «Снова здорово. Я только что про это с Ильёй говорил». «Если так, как ты говоришь, значит, я всё делаю правильно, потому что неправильно сделать не смогу, верно?» «Ты встаёшь на скользкий путь с холластики. «Но ты прав. Если ты делаешь что-то непроизвольно, то скоро это почувствуешь на себе». «Брачновато сказано для того, кто послал мне помогать». «А истина редко бывает весёлой». Девочка засыпала на неудобной монашеской кушетке, накрытой тёплой кофтой. Саша что-то тихо напивала, сидя на краешке кровати, держа в руке бутылочку с детской смесью. Арти вошёл почти бесшумно, и, увидев эту идиллическую картину, замер на пороге. Александра мельком взглянула на него, не прекращая петь. Сонечка, укутанная материнской заботой, провалилась в сон. Девушка осторожно поднялась с кровати и подошла к столику, над которым висели мониторы. Арти покошачьи тихо приблизился к ней сел рядом. «Можно говорить», — не повышая голоса, сказала Саша. «Если она вырубилась, то её из пушки не разбудишь. Пара часов у нас есть». «Тебе тоже стоит поспать». «Стоит», — кивнула девушка с усталой благодарностью, посмотрев на Арти. «Сейчас пойду». «Ложись на вторую кровать, а я принесу тебе одеяло». «Нет». «Я лягу с ней. Вдруг раньше проснётся, никого не увидит и испугается». «Я покараулю. Мне несложно» а тебе там удобнее будет. Спасибо, но вы и так для нас много делаете. Не доверяешь? Правильно. Ты меня второй раз в жизни видишь. Я никому сейчас не доверяю. Но дело даже не в этом. После того, что мы пережили, просто не хочу никуда её от себя отпускать. Страшно отойти даже на пару метров». Она на несколько секунд приблизилась к кушетке и посмотрела на мирно сопящую девочку. Вернувшись, Саша тихим голосом попросила. «Если меня убьют, не отдавайте её корпам. Я знаю, вы можете найти других сопротивляющихся. Отдайте мою дочь. Пусть её воспитают нормальным человеком, а не киборгом системы». «С тобой ничего не случится. Ты в безопасности. Мы тебя защитим». Я тоже думала, что в сотнях километров от мегаполиса, в домике тёти, мы в безопасности. Но, как видишь, мы здесь, а тётка... Погибла, разорванная в клочья синт собаками. Что произошло? Они вас нашли? Как? Как и в прошлый раз, через передвижной санитарный пункт. У Сонечки поднялась температура под 40 и три дня держалась, ничем сбить не смогли. В итоге Левтина вызвала докторов. Мы думали, что Соню придётся класть в больницу. Но врачи быстренько сделали анализ, оказалась какая-то ложная краснуха. На четвёртый день температура сама вернулась в норму. И мы снова попали под прицел ювеналов. Буквально на следующий день прискакал представитель корпов с оборудованием для чипирования. И что? Пришлось его немножко покалечить. Но собраться мы не успели. Примчался летучий отряд синтов, чтобы принудить нас к выполнению санитарных норм. Я еле успела перенести Соню в машину, а Левтина задержалась. Ей всё-таки уже не 20 лет. Её даже не стали задерживать сразу, выстрелили из парализатора, а собаки закончили дело. За секунду они оборвали человеческую жизнь на моих глазах. Да, в таких ситуациях они не церемонятся. Люди после 50 не считаются перспективными. Они сложнее поддаются интеграции к современным технологиям. Много требуют затрат на медицину, имеют высокий уровень критичности к нововведениям. А вот твой ребёнок им важен. что то и оно. Как только я увидела, что произошло, тут же рванула к машине. Тёткин древний грузовичок едва помог оторваться от синт-собак. Но мы получили фору во времени. Бросив машину, я дальше передвигалась на попутках. К сожалению, единственное место, где мы могли бы укрыться и где я бы обеспечила Соню питанием, — это город. Но наше прошлое укрытие оказалось под наблюдением корпов. Видимо, моя прошлая акция навела их на след. «Всё, что тебе осталось, — это прийти к нам». «Да, и я не знаю, куда нам идти дальше». «Это ничего». Возможно, тебе больше никуда идти не придётся. На самом деле, воле судьбы ты попала в самое охраняемое место в мире. И имею в виду этот подвал. Даже бункеры глав правительств и корпоративных бонс не имеют такой защиты. Хотелось бы верить, но это всё равно слишком рискованно. Ты даже не представляешь, сколько всего нужно ребёнку: еда, одежда, лекарства. Ну, это не проблема. У нас есть защищенные каналы для поставки практически любых вещей. Это же храм. Мы занимаемся благотворительностью, а значит, можем заказать и детское питание и одежду. Кроме того, наши пищевые принты могут создавать любые составы для кормления, даже лекарственные средства. Мой модуль имеет подключение к международной системе Ватсон, а значит, и диагностика состояния здоровья нам доступна. Прямо рай посреди Ада. Райят на Земле. Это люди их отношения друг к другу. Серьёзно, — ответил Синт. Какой рай на самом деле, мы точно не знаем. Возможно, он нам и не понравится. Я не верю в загробную жизнь. Что довольно комично, учитывая обстоятельства. Ладно, я вижу, ты уже засыпаешь. Ложись спать, а я пойду трясти Илью насчёт детских вещей и питания. Удивляюсь, как вы сошлись с этим стариком, — сказала Саша, осторожно устраиваясь рядом с дочерью. Вложи ничего общего. Как-нибудь я тебе расскажу. Всё, спи, не думай ни о чём. Теперь ты в безопасности. Арти покинул подвал, а Саша ещё несколько минут лежала с открытыми глазами, глядя на спящую дочку. В её голове крутились последние слова Синта про рай и про то, что это отношение людей. Она смотрела на круглое личико Сони, на её маленький носик, смоченный лоб, пушок на голове и думала: что рай — это возможность вот так, без страха и тревог, смотреть, как безмятежно спит твой ребёнок. Она ещё подумала о том, как много теряют люди, отказывающиеся от своих тел в пользу синтетических оболочек, неспособные ощутить тепло маленькой души, радующейся бессмысленности жизни. Ей почему-то стало очень жалко Арти, который старается вести себя как настоящий человек, но остаётся всего лишь машиной. Она подумала, что постарается помочь ему ощутить то же, что испытывает она, общаясь со своим ребёнком. Подумав об этом, Саша уснула. Арти застал Илью в келье за огромным монитором квантового компьютера. «Чего это ты тратишь энергию? Обычно ты эту ракету запускаешь только для виртуальности. Решил на старости окунуться в прогресс?» «Гори синим пламенем, ваш прогресс!» проворчал Илья, не отрываясь от монитора. «Задание у нас». «Быстро». Обычно Микаэль даёт нам паузу для передышки. «Видимо, что-то меняется в Царстве Небесном. Тебе, кстати, наш крылатый друг не показался странным сегодня?» «Марк?» «Нет. Он всегда такой витиеватый и замороченный». «Да, замороченный. Только его что-то занимает, что-то новое». «Что-то такое, что мешает ему быть прежним, каким мы его знали. У тебя есть предположения?» «Пока нет, но я прошу и тебя приглядывать за ним». «Как я могу? Он же ангел. Он летает со скоростью мысли. Да он эти самые мысли и читает. Он может быть прямо сейчас в этой комнате». «Не может. В этой комнате не может. Я попросил Микаэля это устроить». Представляю, как обрадовался такому сюрпризу Марк. «А мне плевать!» «Они там», — он показал на небо, — «играют в какие-то тайные игры. Вот пусть и у нас будет немного приватности». «Это не разозлит самого главного?» «С чего бы? Мы как раз выполняем его волю, если верить Микаэлю». «Как ты можешь сомневаться в словах и поступках высшего ангела?» «Могу». Марк называет это софистикой. «Вот пусть и дальше развлекается философскими терминами. За дверью. А мы будем работать. Смотри я вывел на монитор лицо тридцатилетней женщины. шатенки с правильными чертами лица. Ведущая или блогер? Журналистка. Есть ещё такие в наше время. Она нарыла какой-то компромат на вугол, и те её заперли в виртуалке. Как это? Да вот так. Пошла девочка гулять по сети, подключила нейро и попала в виртуальную западню. Тело, скорее всего, где-нибудь спрятано. Журналист — народ ушлый, понимает, что к чему. Насколько оно протянет без сознания? Даже если рядом есть кто-то из близких, кто будет ставить капельницы с питательным раствором, следить за пролежнями и другими человеческими радостями. Месяц. Но, сдаётся мне, птица, она одинокая, а значит, жить ей остаётся дня два-три. Вот от этого и будем плясать. Я иду в виртуальную реальность? Да, но я буду в твоей голове как помощник. Там есть такая опция. Что-то вроде умного шлема. «Не-не, я на такое не согласен. Мало мне тебя в реальности, так ещё и в виртуале достанешь. Будешь ворчать мне всю дорогу в ухо». «Это не обсуждается». «Ты в этом мире ещё не был, ничего там не знаешь. Так что придётся потерпеть немножко». «Я уже был в виртуале?» «В таком ещё не был. Чтобы посадить журналистку на цепь, ребята из Вугла затащили её в игру, что-то вроде виртуального шутера с вариативностью сюжета». «Уж я не знаю, чем они её заманили, но там люди дают согласие сервису на управление нейрочипом. Сервис, как ты понимаешь, принадлежит самому в углу. А там уже дело техники. Организовали ловушку и маринуют девушку до посинения». «Да кто в здравом уме даст доступ к чипу в своей голове?» «Все дают. Это удобно. Устанавливаешь таймер, чтобы система сама тебя выбросила в реальность, и отдыхаешь на все деньги». Там же полное погружение со всеми ощущениями и эмоциями. Каждый выпускает пар, как хочет. Кто-то убивает, кто-то трахается, а кто-то просто смотрит. Люди в наше время не особенно изобретательны в желаниях, зато каждый получает свой личный рай. И чтобы не застревать в этом раю навечно, они дают системе возможность вернуть их в серые будни. Жуть. И когда я отправляюсь? Сейчас. Сейчас. Зачем ты думаешь, я включил этого прожорливого монстра? Тебе лучше лечь. Если сервер твоего тела вдруг откажет, ты рухнешь на пол и можешь что-нибудь дорогостоящее повредить». «Звучит почти как забота». Устраиваясь на полу, пошутил Арти. «Сейчас не до нежностей. Слушай, когда загрузится программа, ты окажешься в некоем подобии замка. Это начальный этап создания твоего виртуального аватара. Тебе нужно будет выбрать себе ник, пол, профессию и сюжет. С внешностью можешь не возиться. Мы твоего персонажа сотрем, как только спасем журналистку». Выберешь любое имя и пол, но укажи, что ты полицейский. Только у них есть возможность подключаться к базе виртуального города. Сюжет — свободный дозор. Обычно его выбирают, чтобы иметь возможность издеваться над другими игроками, прикрываясь формой. Ну и развлечься с виртуальными проститутками всех возрастов. Нам этот сюжет подходит, потому что позволяет спокойно перемещаться по всей локации. Мерзость какая! Потерпишь. Главное — найти девушку. Её имя — Ксения Зайчик. Известные ники — графиня, белый кролик, пиявка. Если услышишь такие позывные в переговорах или увидишь в базе до того, как я к тебе подключусь, обрати внимание. Возможно, это наша барышня. А когда ты подключишься? Как только так сразу. Сперва нужно создать персонаж с уникальным кодом. Дальше я попробую взломать сервера, подключиться к игре. Если всё пройдёт по плану, минут через десять ты меня услышишь в шлеме. Да, ещё одна важная деталь. Мы ограничены в кредитах, поэтому ресурсов у тебя будет не густо. Постарайся их где-нибудь добыть. Это как? У тебя есть форма и пистолет. что ты ещё надо объяснять? Ты предлагаешь грабить людей? Во-первых, не обязательно. Может быть, ты найдёшь какую-нибудь подработку, как охотник за головами. Во-вторых, не людей, а персонажей, большинства из которых в реальности не существует. И ограбёж программ вряд ли можно считать таким уж большим грехом. Тем более в этой самой игре такой сценарий мало того, что предусмотрен, но даже является частью некоторых основных сюжетов. Веселенький мир мы тут построили». Да, в борьбе сущностных доминант в будущем победила жестокость. Погружение происходило в несколько этапов. Первым грузился интерфейс программы, обеспечивающий визуальные и фоновые составляющие. В этот момент человек начинал слышать и видеть так, словно находился в настоящем мире, а не в его виртуальной проекции. Это делалось для эмоциональной перестройки организма, которому вдруг отключали и затем снова включали все 10 чувств. Последним подключалось ощущение тела в пространстве, давая возможность сознанию окончательно примириться с новой реальностью. Для Арти все эти фокусы были лишними, ведь он и так, будучи синтом, всё время находился в состоянии имитации человеческих ощущений. Однако сервер игры немного очеловечивал его реакции, замедляя их, делая более плавными. «Мне здесь не нравится», — заключил Арти вслух, когда его сознание полностью перешло в игровой сервер. Его окружали фиолетовые стены без и дверей. Напротив висел экран, на котором знойная красотка собиралась что-то начать рассказывать. «Илья!» — позвал Синт, но ответа не получил. Похоже, что старик ещё просто не успел подсоединиться к серверу. «Приветствуем вас в новой игровой вселенной «Серый город».» Прозвучал в ушах Синта женский голос. «Пропустить заставку!» Быстро скомандовал Арти. Сервер подчинился. Тут же панорама изменила цвета, стены разъехались в стороны, появились окна. А место экрана заняло большое зеркало, на котором Арти увидел своё проекционное изображение. «Прикольно!» Разглядывая лысого, бесформенного мужчину в зеркале, сказал Синт. «Выберите телосложение», — предложил голос в голове. «Ещё не хватало. Ну пусть так». Арти жестом руки словно смахивал что-то с поверхности зеркала, выбрал себе среднее телосложение. Затем программа предложила ему выбрать лицо, прическу, одежку и имя. Немудрствуя лукаво, Арти взял первые попавшиеся характеристики и в качестве имя указал «Арти А», потому что просто Арти уже было занято. Теперь на Синт из зеркала смотрел усатый мужчина средних лет с угрюмым лицом в одежде полицейского. «Мило», — прокомментировал увиденный Синт. «Выберите сюжет», — предложил голос. «Свободный», — выбрал Арти, помня наставление Ильи. «Выберите локацию». А вот про это ему старик не говорил. Вместо зеркала опять появился экран, в котором окошечками расположились варианты. Город, деревня, горы, остров, корабль и другие. Дальше Арти просматривать не стал, потому как даже предположить не мог, в какой локации окажется искомая девушка. «Илья!» Снова позвал он помощника. Ответа не было. «Что ты возишься там?» «Выберите локацию», — напомнила виртуальная девушка. «Да сейчас выберу!» Занервничал Синт и ткнул первое окно, на котором было изображение города. «Вы выбрали город», — прокомментировала девушка. Экран куда-то исчез. На его месте появилась большая в потолок дверь, которая немедленно открылась. «Наслаждайтесь». Шагнув на грязный мокрый асфальт, Арти остановился. Дверь за его спиной закрылась, и он оказался в обычном квартале с невысокой трёх-четырёхэтажной застройкой. В ноздри ударил запах улицы. Смесь свежести после дождя и смрада выхлопных газов. По приглушённым тонам невозможно было понять, какое здесь время суток. Это могло быть и утро, и вечер, и просто пасмурный день. Где-то была собака, пищала сирена, отдалённый мужской бас выкрикивал проклятие. — Натуральненько, — проговорил Арти. Тут же, словно система и ждала, что он подаст какой-то сигнал, в его голове прозвучал уже знакомый женский голос. «Проверьте карман своей куртки. Эрти машинально похлопал себя по груди, но нужный карман оказался сбоку. Там лежал небольшой коммуникатор, похожий на смартфон из двадцатых годов. Устройство активировалось автоматически, высветив на экране несколько иконок с приложениями, среди которых были карты, Адреса, мессенджер и судоку для анастаргирующих стариков. Илье бы понравилось», — проговорил Арти, изучая интерфейс. Недолго, думая, он нажал на иконку карты и увидел яркую точку. Маршрут автоматически построился и сбрасываться не хотел. Синк попытался закрыть приложение, но в этот момент коммуникатор завис. «Что же значит? Судьба. За неимением другой пойдем этой дорогой». Путь оказался несложным. Видимо, для новичков выбиралась такая стратегия, чтобы не пугать сложностью. Препятствий почти не было. Пара гопников, отброшенных одним взмахом руки. Какие-то сумасшедшие промоутеры, бросающиеся под ноги и буквально умоляющие посмотреть их товар. В целом, дорога была простой и не отличалась разнообразием. Ни пейзажа, ни событий. Точкой на карте оказался небоскрёб, явно выделяющийся на фоне невысокой застройки. У входа стоял швейцар с посохом, золотой ливрея и цилиндре. Арти неспешно приблизился к нему. «Желаете войти?» — вежливо спросил швейцар. «Желаю». В тон ему ответил Арти. «Осмелюсь спросить у вас промокод». Нет такого». «Можете просто заплатить кредитами. Для вас, как для нового члена клуба, первый взнос составит всего миллион кредитов». «А-а-а!» стушевался Синт, который понятия не имел, что такое кредиты и вообще является ли он их обладателем. Швейцар тоже не помогал подсказками, замерев с улыбкой. Не зная, что делать дальше, Арти достал коммуникатор и пролистал список приложений. К своему удивлению он обнаружил кошелёк, открыв который он узнал, что является счастливым обладателем сотни кредитов местной валюты. «Есть сто!» — честно признался он швейцару. «К сожалению, стать членом клуба миллионеров можно только уплатив первый взнос. А он, как я ранее уже сказал, для вас составит миллион кредитов». «Да пошёл ты к чёрту!» — выругался Синт, которому уже надоела вся эта возня. «Мне, похоже, просто нужно войти в это здание и всё. И не нужно мне членство никакого клуба идиотов». «Вход в цитадель возможен только для членов клуба», — спокойно ответил швейцар. «Ой, ладно!» Отмахнулся Арти, вдруг вспомнив о своём персонаже. «Я полицейский. Мне везде можно». Синт достал пистолет из кобуры и направил на швейцара. «Посторонись». Но швейцар даже не двинулся с места. Тогда Арти, недолго думая, нажал на спуск и выстрелил в программный образ, мешающий ему пройти. В ту же секунду лицо швейцара исказилось, на нём появилось яростное выражение. Взгляд устремился на Синта. Вместо того, чтобы упасть, Лакей размахнулся своим посохом и опустил один его конец на голову Арти, не ожидавшего такой проворности от подстреленного. Картинка в голове синта померкла, и он оказался там же, откуда начал свой путь, в фиолетовой комнате. Из отражения на него растерянно смотрел бесформенный дядька средних лет. «А чего ты ожидал? Я же тебе говорил, что надо добыть ресурсов, это же не настоящий мир!» «Здесь не действуют обычные законы физики, и твоя суперсила синтетического тела ничего не значит». «Ты можешь так не орать?» — попросил Арти, заново выстраивающий свою внешность. «Я не ору, а просто громко рассуждаю». «Не забывай, что ты рассуждаешь в моей голове». После того, как Арти вернулся к первоначальной локации, он обнаружил, что вместо приветливой девушки в его ушах поселился голос Ильи который, наконец, мог пробиться через защиту сервера и подключиться к игре. Ничего, это ненадолго. Взломав систему, я довольно легко обнаружил нашу девицу, так что тебе не придётся её долго искать. Эти идиоты не нашли ничего лучше, как просто замаскировать её под джекпот в казино. Это кажется логичным, на первый взгляд. Там самая серьёзная защита взлома. Только они не учли, что такой выигрыш у всех на виду. Как это возможно? Да легко образ человека — это просто цифровой код, такой же, как и у любого объекта в этом мире. Она стала дополнительным призом к деньгам и теперь просто законсервирована в сейфе. Бог знает, как это по ощущениям, но не думаю, что очень уж приятно. И что нам делать? Да ничего сложного. Сыграем в рулетку, сорвём джекпот, а когда они очухаются, мы уже покинем этот странный мир вместе с пленницей. Это с деньгами много возни — перевести, заплатить налоги, оформить выигрыш. А с дополнительными призами, тем более не имеющими ценностного эквивалента, это не нужно. Мы её получим, словно открытку на Рождество. Ты ещё долго собираешься возиться? Сейчас, — заверил Синт, поправляя внешность своего героя. Не хочу, чтобы швейцар меня узнал. Идиот! Внешность тут ни при чём. Твои данные в системе — главное. Ты как же он нас пропустит? Вот так и пропустит. Ты думаешь, первый пытаешься пройти без входного билета? Если бы они обращали внимание на каждого, кто хочет обойти систему, то игроков бы не осталось. Читерство — это единственный человеческий приём, можно сказать, продиктованный эволюцией. Да и сама эволюция — не что иное, как читерство. Иначе хрен бы мы выжили среди гепардов и змей. Так как образ полицейского оказался бессмысленным, по совету Ильи Арти выбрал внешность бизнесмена. Серый костюм, галстук, белая рубашка, кожаные туфли. Странно сказал Синт, зная, что Илья его слышит. Но в этой одежде я себя чувствую увереннее, чем в полицейской форме, даже без оружия. Может быть, в твоей настоящей жизни ты любил носить костюмы? Мы не знаем. Всегда хотел спросить, не бывает у тебя вспышек памяти? Вспышек памяти? Ну, может, образы какие-нибудь возникают. У людей после амнезии бывает. У меня не было амнезии. Я просто умер. Куда мне сейчас идти? В банк, точка на карте. Зачем мне в банк, грабить будем? Кредит возьмем. И не будем отдавать? Будем. Чем? А мы в рулетку выиграем и отдадим. Звучит как очень хреновый план. Не умничай. Виртуальный банк выглядел совсем как в реальности. Огромный стол посередине огромного зала и терминал с дружественным интерфейсом. Подойдя к столу, Арти отодвинул кресло и сел. И тут же витающий в воздухе терминал ожил, а в его окне появилась физиономия молодого человека. «Приветствуем в нашем банке точка на карте!» обрадовал молодой человек. «Сообщаем вам, что, сев за стол переговоров, вы совершили конклюдентные действия, разрешающие нам добавить ваш нейрочип в базу для получения рекламных рассылок и другой полезной информации от нашего банка». «Потрясающе!» — отреагировал Синт. «Не волнуйся, у нас отличный фильтр, отсеивающий спам». «Что ещё мы можем для вас сделать?» Продолжая жизнерадостно улыбаться, спросил банковский служащий. «Мне нужен кредит». «Какая сумма вас интересует?» «Миллион». «Для каких целей?» «Собираюсь играть в рулетку». «Похвально». Секундная задержкой ответил клерк. «Когда планируете осуществить мероприятие?» «Прямо отсюда пойду играть». Что же, как вы знаете, для обеспечения залога мы используем имущество, зарегистрированное в сервисе «Серый город». Вы имеете в виду манера чип? Именно. В случае, если вы по объективным причинам не сможете вернуть кредит, мы будем иметь право использовать ваше оборудование по своему усмотрению. Что это значит? Использование подразумевает полное изменение параметров конфиденциальности с дальнейшим подключением к ресурсам банка. По закону мы обязаны вас предупредить, что такое использование влечёт полный отказ носителя оборудования от каких-либо претензий на него. Ничего не понял. Что вы будете делать, если я не верну деньги? Обычно мы запираем человека в сером городе для отработки кредита с соответствующими процентами. Ваше тело, реальное тело, конечно, помещается в наш медицинский центр для поддержания жизни. Что тоже будет учитываться в теле суммы для отработки? Он не знает, что ты сидит шепнул Илья по связи. «Не буду лукавить. С учётом вашего возраста и суммы кредита такая отработка для вас станет пожизненной. Ну что, берёте?» «Конечно. Лучших условий и представить нельзя». «С учётом риска и возможного выигрыша сумма с процентами составит 12 миллионов кредитов». «Прекрасно». «Сейчас вы должны дать чёткий однозначный односложный ответ, чтобы договор вступил в силу. Вы согласны взять кредит на вышеуказанных условиях?» Да. Замечательно. Сумма перечислена вам на счёт. Не могли бы вы оценить обслуживание в нашем банке, где единица — это очень плохо, а 10 — великолепно? А какая цифра — это обескураживающе. Спасибо, что воспользовались услугами нашего банка. Хорошего вам дня и удачи за игорным столом.